Архангелы, поставь на правый путь, сомнений развей, Ночь давит над землей, и ночь в душе моей Поставь на правый путь. И страшно мне уснуть, и бодрствовать не в мочь, Небытия намек я чую в эту ночь, и страшно мне уснуть. Я верю, ты придешь, наставник неземной, На миг, на краткий миг восстанешь предо мной. Я верю. ты придёшь ты знаешь мир ложь весильи сумрак наш невидимо мне попутчик это дашь ты знаешь мир ложь и вот подходишь ты немею и дрожу движенье верной руки твоей слежу и вот отходишь ты средь чуждой темноты я вижу путь прямой о дух пророческий ты говоришь он мой средь чуждой темноты но я боюсь идти Могу свернуть, упасть, и льстивы, и страшна ночного беса власть. О, я боюсь идти. Не бойся, по пути ты не один пойдешь. Не будешь ты один, и если соскользнешь с высокого пути. Крым. 12 октября 1918 года.